безобразовал николай ларионович отказался выйти в море я ведь командующий флотом мое дело оставаться здесь не прерывая связи с наместником сам понимаешь стену кабинета занимала карта тихого океана уж если наместнику так хочется устроить шум Так надо бы крейсерам отрываться от берегов и пошуметь на просторах океана. Вот там. Безобразов ткнул пальцем в карту через плечо. Петр Алексеевич, вижу, ты не хочешь идти к Цусиме. Ты, Николай Ларионович, тоже не сгораешь от желания. Видите эти райские острова. дожилет Цусиму и Квильпарт. Дойти туда я могу, но как выдернуть крейсера обратно? Камемора жаждет реванша. Наверняка он сторожит пролива у Цусима, как верный трезор свою мозговую косточку. Стоит нам качнуть его будку, и он сразу сорвется с цепи. Выдвинув ящик стола, Скрыдлов бросил в него связку ключей от секретного сейфа, в котором стояла бутылка водки. «Слушай». «Мы старые друзья. Что мы спорим?» «Да я не спорю», — вяло отозвался Безобразов. «Если надо идти к Цусиме, я свой долг исполню, но желательно как следует рассчитать запасы угля, чтобы вернуться». «Миноносцы, опять вышли к Гензану», — закончил разговор Скрыдлов. «Пока ты наводишь порядок у Цусимы, собачки обнюхают все бухты Кореи». «Граф Кезерлинг...» Русский подданный еще до войны перегнал свою китобойную флотилию в Нагасаки. А теперь она используется японцами в своих целях. Если встретишь этих китабойцев у Гензана, топи их всех к чертовой матери, что Че там жалеть, барахло такое. Кайхатира Того не был гением морской войны. Просто силы и обстоятельства были на его стороне, а близость метрополии помогала его эскадрам черпать ресурсы со своих баз, расположенных у него под боком. Того, как и другие японские адмиралы, совершал немало просчетов, которые в иных случаях обернулись бы трагедией для японцев. Но условия войны, опять-таки фактор силы, помогали ему. Теперь, затворив Витгефта в Порт-Артуре, Того, снова ощутил себя окрыленным. Слава осеняла этого жесткого и нелюдимого человека, обожавшего каютное одиночество. Среди японцев стало модным иметь кошельки с вышитым на них изображением любимого адмирала. В эти дни жена адмирала Того дала интервью корреспондентам токийских и европейских газет. Мой муж Начинал службу мичманом еще на колесном пароходике дзинсей. Быстрый кит. До войны я всегда накрывалась двумя одеялами, каждый день принимая ванну. Теперь, чтобы выразить солидарность со страданиями своего почтенного мужа, я сплю под одним одеялом, а моюсь через два дня на третий. До войны мои дочери ездили до гимназии в экипаже, а теперь они ходят пешком. Все свободное время я провожу в обществе знатных дам, где мы, перематывая горы бинтов для раненых горячо, обсуждаем последние радостные новости». В этом женщина ошибалась. Новости не блистали радостями, но они были сокрыты от посвященных. Под покровительством президента США Капиталисты и спекулянты наживали колоссальные прибыли от военных поставок японцам. Причем островитяне расхватывали все, что им дают с алчностью акул, плывущих за богатым пассажирским лайнером, с которого выбрасывают за корму много вкусных объедков. Сан-Франциско стал перевалочной базой, Откуда в порты Японии поступали стратегические грузы, провиант для армии, фураж для кавалерии. Техасские бойни утопали в крови, загоняя на смерть несметные стада, которые с ревом и погибали, чтобы перевоплотиться в десятки миллионов банок консервированного мяса для японских солдат и матросов.